Глава девятая. Подойдя к полке с фолиантами, Ника осторожно взяла один из них. «Это очень интересная книга, и тебе надо будет обязательно почитать ее, заверил девушку Павел Сергеевич, и, не желая ей мешать, удалился к своей кафедре. Книга оказалась не старая, всего лишь выполненной в старинном стиле, с отличной полиграфией на глянцевой бумаге и золотым тиснением на кожаной обложке. «Сверхъестественные сущности», — прочитала она заголовок, нигде не найдя имени автора или хотя бы составителя. Увидев, что она взяла, Алекс поднялся с кресла и подошел к девушке. «Это написали наши старейшины», — объяснил он. «Здесь перечисляются различные существа, с которыми когда-либо сталкивался наш Орден, и способы их нейтрализации». Рассматривая книгу, Вероника увидела главы о привидениях, вампирах, домовых, леших. Неужели они существуют? И это не сказки? Неуверенная в том, что ее не разыгрывают, спросила девушка. «Вампиры, привидения, зомби, домовые и лешие — это реальность. А оборотни, русалки и водяные — вымысел», — стал объяснять ей Алекс. Она перелистнула страницы, и ее взгляд упал на заголовок. Домовые. Скажи без шуток. Обратилась она к своему спутнику, быстро пробежав текст глазами. Все это правда? Они живут в каждом доме? Конечно, абсолютно серьезно заверил он ее. Здесь у нас тоже есть свой домовой. Его зовут Перл. Помню, когда мы с моим лучшим другом Дмитрием были маленькими, то играли с ним. Он прикрывал нас в наших шалостях. Больше всего доставалось поварам на кухне, так как мы любили ночью пробираться в столовую, и пока Пирл отвлекал их внимание, с жутким грохотом разбрасывая ложки, поварёшки и пустые кастрюли, мы под шумок воровали конфеты. Веселое было время», — улыбнулся своим воспоминаниям Алекс. «Ладно, пойдем дальше», — предложил он. «Есть такая профессия...» «Родину зачищать», — гласил веселый плакат на двери, и Вероника поняла, что здесь находится так называемый отдел зачистки, о котором она уже слышала. Когда они вошли внутрь, то в нос сразу ударил запах химических реактивов. Бросив взгляд по сторонам, девушка увидела лабораторные столы, за которыми люди в белых халатах, резиновых перчатках и марлевых повязках что-то делали с веществами в колбах и пробирках. В задачи отдела входит заметание следов, чтобы никто не мог связать с орденом зверства тех маньяков, которых мы останавливаем. В своем микрофургоне эти ребята подъезжают по нашему вызову, уничтожают улики, с помощью гипноза корректируют память свидетелям, транспортируют задержанных к месту их дальнейшего пребывания, в тюрьму или психушку. А при наличии трупов отвозят тела в морги, где работают наши люди объяснил Алекс и повел девушку в следующий кабинет. По коридору то и дело проходили сотрудники ордена, приветственно кивая Алексу и с любопытством поглядывая на Веронику. Вдруг впереди показался высоким мужчина с голым черепом, кожей зеленоватого оттенка, напоминавшей девушке змеиную чешую, и немигающими пронзительными черными глазами, в которых, казалось, отражалась бездна. Без тени эмоций он поравнялся с ними и прошел мимо. По спине Вероники забегали неприятные мурашки, а по позвоночнику прошелся холодок. Она подавила в себе желание поежиться, передернув плечами. Почувствовав ее реакцию, Алекс попытался ее успокоить. «Не бойся, это один из наших старейшин. Его зовут Борф». «А у вас все старейшины такие, нестандартные?» С трудом подобрав слово, спросила она своего экскурсовода. «И что за необычное имя? Он что, иностранец?» «Можно и так сказать», — ответил Алекс и пояснил. «Он наполовину инопланетянин». «Да ладно», — не поверила девушка, внимательно вглядываясь в его лицо и пытаясь увидеть улыбку. Но Алекс был абсолютно серьезен. «Я не шучу», — ответил он. Его мать, простую деревенскую женщину, когда-то давно похитили инопланетяне. А когда вернули назад, она была беременна на пятом месяце. После пережитого она сошла с ума, а ребёнка родила уже в психиатрической больнице, где и скончалась через год. Мальчика назвали Борисом и сразу после рождения определили в детдом. Из-за необычной внешности его часто дразнили дети, но внезапно открывшиеся в нем способности — Например, не дотрагиваясь до обидчика, он мог швырнуть его об стенку. Испугали маленьких хулиганов, и его оставили в покое. А когда он вырос, то присоединился к ордену и потребовал, чтобы мы называли его Борфом. Якобы это его настоящее имя. «А с инопланетянами вы тоже боретесь?» — с интересом спросила девушка. «Нет», — покачал головой Алекс. «Они нам пока не по зубам». Несмотря на все наши способности и возможности, они настолько далеко ушли от нас в развитии, что пройдет еще немало лет, прежде чем люди будут в состоянии хоть как-то им противостоять. А пока некоторые из них уже сейчас живут на нашей планете, наблюдая за нами. Прямо секретные материалы какие-то, с удивлением воскликнула Вероника. Кажется, я догадалась, чем я буду заниматься в вашем ордене, если решу остаться с вами. И чем же? Я буду бегать за тобой по пятам, называть тебя Малдером и все время повторять, что истина где-то рядом», — улыбнулась девушка. «Как скажешь, Скалли», — расхохотался Алекс, приобняв ее за плечи.